Глава 77 «Ты точно в порядке?» — в третий раз спрашивает Лёлик, с опаской на меня поглядывая. «Может, не надо тебе сейчас одному?» Чиркнув зажигалкой, я прикуриваю смятую сигарету. Во рту собирается слюна, симптом подкатываемой тошноты. То, что нужно, чтобы окончательно влиться в беспросветную реальность. «Всё нормально». Отвернувшись, я сплёвываю. «Езжай домой, отдохни, ты ведь сам нифига не спал». «Да я, в принципе, бодрый. Короче, если что, говори». Я затягиваю снова и киваю, если что, скажу. «Что с этим делать собираешься?» Осторожно переспрашивает он после повисшей паузы. Запись мы не обсуждали, просто молча допили кофе, и всё. Позвоню ему. И ему — это отцу, но назвать его так вслух, Не получается. Лёлик и без этого всё понимает. Встречусь и поговорю. Потом... Я сминаю пальцами окурок и смотрю на торчащую из-за домов крышу больницы. И правда, что потом? Ярослава в коме, и я ничего не могу с этим сделать. Мысль о том, чтобы вернуться в пустую квартиру, вызывается драгание, да и работать я сегодня точно не смогу. Потом заеду к Ярославе домой и заберу Татошку. С ним нужно погулять и покормить. Заканчиваю я. «Ладно, понял». Переступив с ноги на ногу, Лёлик спрашивает в четвёртый раз. «Ну, ты точно в порядке?» «Хорош». Мне не достаёт сил поморщиться, поэтому я делаю лишь вялый жест рукой. «Разберусь. И спасибо тебе за видео. Если бы не ты, я бы ещё долго с этим разбирался. Голова сейчас совсем плохо соображает». Вместо ответа Лёлик протягивает мне руку. «Когда-нибудь?» Я обязательно отблагодарю его за дружеские помощи и участие. Организую партию в бильярд, как он любит, и угощу пивом. Когда Ярослава вернётся домой здоровой. Сев в Яго, я пару минут провожу без движения, чтобы вернуть себе сконцентрированность. Попасть в аварию совсем не входит в мои планы. Мне нужно встретиться с отцом и поставить на ноги Ярославу. Чего бы мне это ни стоило. Убедившись, что вести машину я вполне способен, Набираю номер Волынского Георгия Сергеевича. Насколько я успел запомнить, сегодня не с матерью прилетают домой с Кипра. Каждая мышца скована напряжением, потому что я не знаю, как разговаривать с абонентом на том конце провода. Раньше я заранее выбирал том, то насмешливый ироничный, то по сыновьи покладистый, то по деловому собранный, в зависимости от того, в какой кондиции находились наши с ним детско-родительские отношения. А сейчас... «Звоню без единой заготовки, ведь я понятия не имею, кто теперь для меня этот человек». Рука с зажатым в ней телефоном медленно опускается на консоль, так как Волынский, Г.С., оказывается недоступен. Я в бессилии прикрываю глаза, значит, моей немой душевной агонии суждено продлиться. Я не успеваю набрать отцу во второй раз, как раздается звонок от Богдана. «Слышал про Ярославу?» «Говорит он без приветствия». Она Нововилова, я так понял. Я у тестя уточнил. Там специалисты хорошие, заведующий вообще грамотный мужик с руками от бога. Так что смысла большого переводить её куда-то не видит. Тесть Горлика светила кардиохирургии за облачным стажем работы. Если он так сказал, значит, действительно, нет смысла дёргаться. Хотя я даже спросить не успел. Спасибо, говорю я. Думая, что на «Мальчишнике», организованном в честь выписки Ярославы, непременно нужно будет угостить пивом не только Лёлика, но и Богдана. Хорошие у меня друзья. Я бы сказал, лучшее Звони, если что. Коротко говорит Богдан и отключается. Сейчас его немногословность приходится как нельзя кстати. Отвечать на вопросы «Как я?» попросту нет сил. В течение получаса я бесцельно наворачиваю несколько кругов по центру. Пороразванию матери, но и её номер недоступен. Ски пролететь всего 4 часа, но это время тянется как одна долгая, несчастливая жизнь. Желудок урчит, напоминая о том, что я ничего не ел, но любая мысль о еде вызывает у меня отвращение. В итоге я просто подъезжаю к зданию фастфуда и в окошке автомобильного обслуживания беру поллитра чёрного кофе. В памяти вновь воскресает ненавистная картина дребезжащего катафалка на которой лежит она. Остервенела, воткнув кофе в отверстие подлокотника, и я вновь набираю отцу. Плевать, сколько он будет в полёте. Я буду долбить ему до тех пор, пока не дозвонюсь. Когда в трубке вдруг слышатся живые гудки, я едва не врезаюсь в зад плетущемуся впереди Мерседесу. Сердце качает кровь так, что моментально потеет спина. «Слушаю», — звучит такой одновременно знакомый и чужой голос. Я был совсем не готов его услышать, а потому говорю, как чувствую, глухо и с ненавистью. «В городе?» «Только что приземлились. Что-то случилось?» «Случилось. Нужно встретиться». «К чему такая спешка? Соскучился?» Отец пытается иронизировать, чем вызывает во мне слепую ярость. Слепую, потому что я перестаю видеть дорогу, а представляю перед собой его презрительно скривившееся лицо. «Говори, где?» — хреплю я. «Мы из аэропорта домой едем», — сухо отвечает отец через паузу. «Если так не терпится, заезжай».